глава 13 что носил на себе топ лук и стрелы кирпичный завод гончарная печь кухонная удуь первая похлебка полынь, южный крест важное астрономическое наблюдение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 травка это доставит вам удовольствие пентров стал внимательно рассматривать растения стебли были густо покрыты шелковистыми длинными волосками а листья беловатым пушком э а -э. что это такое мистер сайрос неужели табак спросил пенттерров нет ответил сайрос смит по ученому говоря это растение артемизия в просторечии китайский чернобыльник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 Прошел час, и тюлени, наконец, вылезли погреться на солнце. Было их с полдюжины. Пенкроф и Герберт отделились от товарищей и, крадучись, обогнули отмель, чтобы напасть на тюлени со стороны моря, отрезав им путь к отступлению. Тем временем Сайра Смит, Гедеон Спилет и Наб ползком пробрались вдоль скал, появились на поле битвы. Вдруг на берегу поднялась высокая фигура Пенкрофа, и он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 «Хотя, не забывайте, что мы обследовали еще далеко не весь остров. Но если на нем и не найдется ни одной живой души, то тут водится много опаснейшего зверья Надо оградить себя от возможного нападения, а иначе придется нам по очереди дежурить по ночам, чтобы поддерживать огонь в костре. И вообще, друзья, надо быть начеку и все предусмотреть».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 «Сделаем укрепление в защиту от двуногих и четвероногих хищников. они лучше ли нам, мистер Смит, сейчас обследовать весь остров, а потом уже решить, что предпринять?» «Да, так будет лучше», — поддержал его Гедаун Спиллет. «Как знать, может быть, и на другой стороне острова мы найдём хорошую сухую пещеру, какой мы здесь до сих пор не могли отыскать». «Так-то оно так», — ну, ответил инженер.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 Это избавит нас от долгого утомительного труда, и у нас будет надёжное убежище, защищённое от рогов таящихся на острове, и от всех, какие могут пожаловать сюда с океана». «Вы правы, Сайрс», — сказал журналист. «Но ведь мы уже осмотрели весь береговой гранитный вал. В ни одной пещеры даже ни одной трещины». «Как есть ни одной!» — подхватил Пенкрофт.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 Не затевал ли инженер Смит непосильное дело? Когда сэр и Смит и журналист вернулись в трущобы, Герберт и Пенкроф разгружали плод, на котором они привезли дрова. — Сейчас дровосеки своё дело кончат, мистер Сайрос, — смеясь сказал моряк. — Если вам понадобятся каменщики... — Каменщики не понадобятся, а вот химики требуются, — ответил инженер. «Да — Да-да, — подхватил Гидеон спилит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 В результате пережигания получилась сплошная сероватая масса, давно известная под названием натуральной соды. Теперь Сайрос Смит имел возможность обработать жир с содой, получив таким образом растворимое мыло и нейтральное вещество глицерин. Но этого ещё было недостаточно. Для будущих работ сайрусу Смиту нужна ещё была азотно-кислая соль, более известная под названием селитры. Саре Смит мог бы получить её, обработав азотной кислотой углекислую соль «паташа», которая легко извлечь из золы растений. Но азотной кислоты у него не имелось, как раз её-то он и хотел получить. Словом, тут был порочный круг. Казалось, выхода не найти. К счастью, сама природа предоставила инженеру Смиту селитру. Пришлось только потрудиться, чтобы её собрать. Герберт открыл целые залежи селитры в северной части острова, у подножья горы Франклина. Оставалось только очистить эту азотно-кислую соль. Все эти разнообразные работы занялись неделю. Закончились они прежде, чем произошло превращение сернистого железа в железный купорос.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 От середины этой веревки отходила другая пропитанная серой веревка, которую он протянул по земле. Свободный ее конец находился в нескольких футах от ямы. Стоило поджечь эту веревку, и огонь побежал бы по ней, достиг бы первой веревки, поддерживающей железный брусок. Она перегорела бы, и тяжелая кувалда силой ударила бы по нитроглицерину.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 — спросил инженер, словно очнувшись от сна. — Факелы наши, того и гляди, угаснут. — Дорогу, — скомандовал Сайра Смит. Маленький отряд распростился с пещерой и стал подниматься по тёмному водостоку к берегам озера. Топ на этот раз замыкал шествие и, как это ни странно, время от времени всё ещё злобно рычал. Подъём был довольно трудный, колонисты решили передохнуть,